Глава восьмая Калисте самой с трудом верилась, что ей пришлось собирать сестру в школу, кормить ее завтраком и провожать на автобус на следующее утро после того, как она своими глазами видела гибель призрака в собственной комнате. Да, Калиста осознавала всю странность этой мысли. До минувшего вечера она даже и не знала, что привидение можно убить, ведь оно и так уже мертво. Ей с трудом удалось заснуть. Калисте не давал покоя образ Томаса, превращающегося в пепел. Девочка страшно ему сочувствовала. Если бы только она могла помочь Томасу! Но бабушка Джози давным-давно объяснила внучке, что медиум не должен брать на себя ответственность за духов. Их слишком много, а жизнь чересчур коротка. Поэтому Калиста тихонько горевала о Томасе и надеялась, что все потерянные души обретут утешение. когда она разгадает секрет. Калиста шла по школьному коридору, опустив голову. Другие школьники проходили мимо, занятые своими делами. Джилл Хэддок на следующей неделе должны были снять скобки, и она боялась, что зубы у нее останутся кривыми. Марисоль Эрнандес надеялась, что к ней на день рождения приедет мама. Амину Олес знал, что в следующем году, когда он перейдет в старшую школу, его возьмут в молодежную сборную. Чужие мысли и слова кружились вокруг Калисты. Обрывки разговоров, фрагменты эмоций, исходящие от одноклассников. Чувства у нее обострились. Даже вечный запах жареной картошки из столовой и тихое гудение, постоянно доносившееся из динамика в коридоре, ощущались отчетливей. Все это мешало думать. Калиста вошла в кабинет математики. По сравнению с другими классами он казался голым. Учительница математики считала, что плакаты на стенах и яркие цвета мешают учебе. Если бы миссис Карло могла закрыть окна непроницаемыми шторами, чтобы ученики не считали ворон, она бы это сделала. Сев на заднюю парту, Калиста бросила рюкзак под ноги и достала зеленую тетрадь, у которой края всегда загибались от того, что ее втискивали меж толстых учебников. По телевизору Калиста однажды видела современную школу, где на партах стояли ноутбуки, и все учебные материалы были доступны онлайн. В Миддлмере об этом приходилось только мечтать, конечно. Школе не хватало денег даже на то, чтобы привести в порядок спортивную площадку. Миссис Карло еще не пришла, поэтому Калиста смотрела в окно на жухлую траву и размышляла о высокой даме. Одноклассники болтали все оживленней по мере того, как близился звонок. Приятно было думать, что учительница опоздает. Миссис Карла редко делала что-то неожиданное. Глядя в окно на птицу, ковырявшую кору на старом скрюченном дереве, Калиста пыталась представить высокую даму живой. Она мысленно рисовала себе Эдвину, обитавшую в хижине на болоте. Но женщина, которую Калиста видела в своей комнате, Выглядела так, как будто всегда была мертва. В ее глазах не было жизни, только злоба и жестокость, только смерть. Нет, Калиста даже не могла представить высокую даму настоящим человеком. Она знала, что родные любили Вирджинию. Папа не раз говорил о том, какой отпечаток наложила гибель сестры на всю семью. Иногда калиста ощущала печаль, которая как будто сочилась из прошлого. Печаль, доставшуюся в наследство. Она видела фотографии Вирджинии, но все они казались старомодными, вне времени и пространства. На одном снимке Вирджиния держала на руках щенка Ротвейлера, которого спасла на болоте. Она смеялась, и глаза у нее сияли. Всего через год Вирджинии не стало. — Эй! — шепнул кто-то, страшно напугав Калисту. Затаив дыхание, она обернулась, и с удивлением обнаружила у Айленда Дэвиса. Сначала Калиста не ответила. Она не привыкла видеть рядом тех, кто не принадлежал к ее семье. Большинство ребят держались от Калисты на почтительном расстоянии, словно отделенные незримым барьером. Уайленд вел себя иначе, и это было как-то странно. — Все хорошо? — спросил он, сдвинув темные брови. — Я тебе не мешаю? — Калиста открыла рот, чтобы ответить, передумала и закрыла. Нет, он не мешал. Некоторое время она его изучала. У Уайленда были растрепанные темные волосы, темные глаза, темные веснушки на смуглой коже, Сочетание черт, которые ей очень нравились. «Нет», — выговорила она и села поудобнее, положив ладони плашмя на парту, как будто в поисках опоры, Точно так же она призывала к себе духов во время сеанса, не позволяла им внезапно исчезнуть. Уайленд бросил тревожный взгляд на дверь, словно ожидая появления миссис Карла в любой момент, а потом вновь повернулся к Алисте, склонился к ней и шепнул. «Не обижайся, но я слышал, что ты разбираешься во всяких таких вещах, но это правда?» Сначала Калисте захотелось все отрицать, но что толку, она действительно разбиралась во всяких таких вещах. В городе это прекрасно знали. Калиста кивнула и быстро окинула взглядом класс, чтобы убедиться, что никто их не слышит. Но ребята были заняты своими разговорами, они болтали и смеялись, не обращая на нее внимания. Она вдруг поняла, что чувствует нечто странное, как будто над Уайлендом витала черная туча. Только Калиста не могла понять, что это значит. Нужно было коснуться его, чтобы заглянуть поглубже. Она правда хотела рискнуть? Прежде чем Калиста успела решиться, Уайленд улыбнулся. «Круто!» — сказал он. «Знаешь, есть одна девочка... Короче, она...» У Калисты что-то оборвалось внутри. Во рту пересохло, глаза защипало. Уайленд желал знать... «Нравится ли он Мойре Грейс?» Это было очевидно, а кроме того, так мелко по меркам медиума, что Калиста невольно почувствовала себя оскорбленной. Вчера вечером она призвала дух убитого мальчика, а теперь ее просят сыграть роль свахи? Уайленд, видимо, понял, что она раздосадована. Он замолчал и смущенно покраснел. Даже шея у него покрылась пятнами. «Ладно, проехали». Быстро сказал он, качая головой. «Прости, я...» Ух...» Он засмеялся и почесал затылки. «Я это зря. Не надо было. Короче, я пошел». Постучав костяшками пальцев по парте, он выпрямился и зашагал на место. Уайленд буквально источал смущение. Такое сильное, что Калиста ему посочувствовала. Надо было немного его подбодрить. Уайлен Дэвис желал знать, нравится ли он Мойре, после того, как получил несколько анонимных сообщений, в которых говорилось, что он очень милый. Но он не хотел спрашивать у Мойры прямо. А вдруг их прислала не она? Впрочем, он напрасно волновался. Мойра и ее подружка Кейси, который тоже нравился Уайленд, несколько недель бомбардировали его сообщениями. Они постепенно набирались смелости, чтобы сказать ему об этом лично. Оставалось совсем немного. И все-таки Калиста улыбнулась. Уайлен так трогательно смутился. Так откуда же взялась черная туча, которую она почувствовала? Туча, которая по-прежнему его окружала. Калиста опустила голову и закрыла глаза, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. «Может, Уайленду очень-очень нравилась Мойра?» В таком случае Калиста могла поделиться с ним любовным заклинанием, которому ее научила бабушка, когда она была в возрасте Молли. Оно не приворожило бы другого человека всерьез, это считалось непорядочным, но клиенты чувствовали себя уверенней, если думали, что им дали нечто реально действующее. С каждым приворотом клиент получал слова для укрепления самооценки, которые надлежало повторять. Позитивное самовнушение творит чудеса, когда надо набраться уверенности и сделать первый шаг. С последним звонком в класс бодро вошла миссис Карло и плюхнула вместительную сумку на стол. Вместе с ней явилось и ощущение опасности, которое Калиста чувствовала, но не могла объяснить. Миссис Карло была растрепана, светлые волосы выбились из-под резинки, очки сидели криво. Она поправила их и тревожно заломила руки. «Дети!» — сказала она. «Случилось! Ох!» Учительница замялась и беспомощно посмотрела в сторону двери. «Директор хочет с вами поговорить. Пока что... Откройте параграф номер семь». Они проходили седьмой параграф вчера, но никто не стал об этом напоминать. Учительница явно была расстроена. Миссис Карла выдвинула стул и села на краешек, полное нетерпения и тревоги. Разговоры и смех замолкли, как только она вошла. Затем класс наполнился беспокойным шепотом. Даже без ясновидения можно было догадаться. Случилась беда. Калиста повернулась и встретилась взглядом с Уайлендом. Он кивком указал на миссис Карло, словно спрашивая «Ты понимаешь, в чем дело?» Калиста пожала плечами. В классе было слишком шумно, слишком много сталкивающихся эмоций. чтобы сосредоточиться на учительнице. Миссис Карла продолжала ерзать за столом, пока не вошел директор Иган в сопровождении полицейского. У Калисты глаза полезли на лоб, в сердце вспыхнул страх. Явно случилось что-то серьезное. Взглянув на Уайленда, директор тут же отвел глаза. Калиста вновь повернулась к Уайленду и поняла, что он тоже это заметил. Мальчик затаил дыхание. «Дети!» произнес директор Игон. «У нас чрезвычайная ситуация в свете недавних событий. Короче говоря, мы сейчас известим ваших родителей и отпустим вас по домам. Мы...» «Что?» громко спросила Джарди с Макейла, глядя по сторонам. «Каких событий? Что случилось?» И тут у всех зазвонили телефоны. Калиста уже хотела достать мобильник, и посмотреть, не пытается ли и мама с ней связаться. Но директор вскинул руки и воскликнул, пытаясь утихомирить начавшуюся панику. «Минуту! Послушайте минуту, а потом поговорите с родителями!» Но вокруг царил хаос. Темная туча витала не только над Уайлендом. Она нависла надо всеми, как будто в классе собиралась гроза. Вдалеке завыли полицейские сирены, и Калиста поняла, что звук приближается. Тут ее снова что-то дернуло. Она повернулась к Уайленду и обнаружила, что он смотрит на нее. Внезапно все вокруг как будто исчезло. За спиной у Уайленда возникло размытое видение. Высокая дама улыбнулась, сверкнув острыми зубами. Она вытянула руку с длинными ногтями, готовыми вонзиться в тело мальчика. Калиста в ужасе вскочила и закричала. «Не трогай его!» Уайленд испуганно шарахнулся. Остальные с любопытством и страхом повернулись к ним. Никто, кроме Калисты, не видел высокой дамы. «Блин, ну что происходит?» Раздраженно воскликнула Макейла. Калиста на мгновение отвлеклась, и высокая дама исчезла. Но даже в ее отсутствие айленд дрожал от холода и растирал руки, чтобы согреться. Он по-прежнему смотрел на Калисту, пытаясь понять, в чем дело. «Калиста, пожалуйста, сядь!» попросил директор, подозрительно взглянув на нее. Он явно сдерживался, чтобы не наговорить резкостей. Калиста задумалась, не связано ли случившееся с ее даром. Но тут директор повернулся к Уайленду. «Дэвис», — сказал он, понизив голос, — «нам нужно побеседовать. Пожалуйста, пройдем с нами». «Не пойду», — слабо отозвался Уайленд. Он возражал не из дерзости, а от страха. Калиста поняла. Он знал, что за ним минуту назад витало... Нечто. Директор не стал спорить. Он помрачнел и кивнул. «Сюда едет полиция, Уайленд», — сказал он, отбросив всякую официальность. «Твой брат...» Несколько человек ахнуло. Калисте вдруг стало трудно дышать. Туча в классе сгустилась еще больше. «Мой брат?» — с тревогой переспросил Уайленд. «Паркер?» Он явился ко мне в приемную, — продолжал директор, — сказал миссис Райас, что должен тебе что-то передать. Она позвонила твоей маме и спросила, что он тут делает. Твоя мама, естественно, пришла в ужас. Ведь Паркер ушел из своей школы, никого не предупредив. А потом... Директор Иган нервно потер лоб. Потом он кое-что сказал миссис Райас, и она бросилась искать меня. Когда мы вернулись, Паркера не было, и никто его не видел. Он... он исчез. «Четвертый пропавший ребенок», — подумала Калиста, и испугалась, потому что это была не ее мысль. Как тетя Фрея, иногда она читала чужие мысли. Ощущение было странное. Эти слова как будто произнес ее собственный голос, но, насколько знала Калиста, пропали дэван и Томас. Вместе с Паркером трое. Кто четвертый? А кто еще пропал? – спросила Калиста. И полицейский, стоявший рядом с директором, быстро взглянул на нее. Их четверо. Кто еще? Я ничего подобного не говорил, – ответил директор, распуская галстук, словно узел его душил. Он действительно этого не говорил, но Калиста услышала. Пожалуйста, не надо слухов, Калиста, – добавил директор и отвернулся. Миссис Карло внимательно взглянула на Калисту. Она знала про ее способности. Четыре года назад, когда Калисте было восемь, миссис Карло и ее сестра обратились за помощью к Маку. Хотя папа Калисты разучился разговаривать с мертвыми, он по-прежнему многое знал и понимал. Он предложил прибегнуть к помощи Калисты, но миссис Карло отказалась. Ей не хотелось обсуждать личную жизнь в присутствии ребенка. Калиста так и не узнала, о чем шла речь. Мак не раскрывал секреты клиентов. Директор кашлянул и вновь взглянул на Уайленда. Несколько ребят уже разговаривали по телефону с родителями. Сирены звучали совсем рядом, но Калиста расслышала слова директора. «Паркер точно ничего тебе не говорил? Не звонил, не писал?» Уайленд достал телефон. «Нет», — горестно ответил он. «А что... что он сказал миссис Райос?» Директор помолчал. «Он просил передать тебе, что ты должен его найти». Уайленд поежился. Это звучало ужасно. Его братишка нуждался в помощи. Калиста уже ни в чем не сомневалась, особенно после того, как увидела в классе высокую даму. Эдвина похитила Паркера. «Найди меня!» Возможно, это послание предназначалось не Уайленду, а Калисте. Уайленд повернулся к ней. Его темные глаза были полны слез. «Калиста!» — в полголоса произнес он. «Помоги мне! Найди Паркера!»